Со всех он сторон огражден был забором. Множество в этом саду деревьев росло плодоносных. Груш, гранатных деревьев с плодами блестящими яблонь, сладкие фиги, дающих смоковницы маслин роскошных. Будь то зима или лето, всегда там плоды на деревьях. Нету им порчи и нету конца. Постоянно там веет теплый зефир. Зарождая одни, наливая другие. Груши за грушей там зреет, за яблоком яблоко, Смоква следом за смоквой, За гроздями вслед поспевают другие, Дальше за садом насажен там был виноградник богатых. В части одной на открытой для солнца и ровной площадке грозди сушились, а в части другой виноград собирали. Там уж давили его, там едва только он наливался, сбросивший цвет, а уж там начинало темнеть из-под низу. Вслед за последней грядой виноградные тянулись рядами, там огородные грядки со всякой овощью пышной. Два там источника было. Один растекался по саду, весь орошавя его, а другой ко дворцу устремлялся из-под порога двора. Там граждане черпали воду. Так изобильно богами был дом одарен Алкиноев. Долго на месте стоял Одиссей в изумлении великом. После того, как на все с изумлением он нагляделся, быстро шагнув через порог, вошел он во внутренность дома. Там фиокийских вождей и советников в сборе застал он зоркому аргоубийце творили они возлияние. Было он идущим, спать, всегда призываем последним. Быстрым шагом прошел через дом Одиссея Многостойкий, облаком скрытый, которым его окружила Афина. Прямо к карете направился он и к царю Алкиною. Обнял руками колени Ареты, И в это мгновение разом божественный мрак, облекавший его, расступился. Все онемели вокруг пред собой увидевший мужа, изумлялись глядя. А он говорил, умоляя: дочери Ксенора, подобного Богу, внемли мне Арета, много страдав, Я к царю, я к коленям Твоим прибегаю. К вашим гостям на Перу, Да пошлет им бессмертный Боги полное счастья на долгие дни, Да наследуют дети, все их имущество счастью почетной, Им данной народом. О, помогите, молю вас, домой мне скорее воротиться. Очень давно уж от близких вдали страданий терплю я. Так сказав, подошел к очагу он и сел там на пепел возле огня. В глубочайшем молчании сидели фиаки. Заговорил, наконец, старик Ехиней, благородный. Всех остальных фиакийских мужей превышал он годами. Опыт милый богатый и долгий и блистал красноречием. Добрых намерений полный сказал их иней пред собранием. Нехорошо алкивой и совсем неприлично, чтоб странник в пепле сидел очага твоего на земле перед нами. Эти ж медлит вокруг, приказаний твоих ожидая, точес его подними, пригласи среброглазное кресло странника сесть, Оглашатую и дай приказание в кратере воду с вином замешать, чтобы могли мы свершить возлияние Зевсу, который сопутствует всем о защите молящим. Ключница, ж пусть чужеземцу поужинать даст из запасов. Эти слова услыхав, алкиноя священная сила, Руку взяла Одиссея Разумного с выдумкой хитрой. Встать принудив сочага, усадила в блестящее кресло, Храброму лаудаманту велев уступить ему место, Рядом сидевшему с ним наиболее любимому сыну. Тотчас прекрасный кувшин золотой с рукомойной водою В тазе серебряном был перед ним установлен служанкой для умывания. После расставила стола на гладкий. Хлеб перед ним положила почтенная ключница. Много кушаний разных прибавив, охотно их дав из запасов, тотчас взялся за еду и питье Одиссея Многостойки. Вестнику после того алкиной Васила сказала Воду в кратере с вином замешай, Пантоной, и сейчас же чашами всех обнеси, чтобы могли мы свершить возлияние Зевсу, который сопутствует всем о защите молящим.